Окрестности Судиславля. 10 октября. Вечер. Летчики врубили форсаж, и вертолет домчался до Судиславля меньше, чем за 40 минут. За время полета дважды выходил на связь Семенов, сообщил о поисках подозрительных летающих машин в пригородах Судиславля, если таковыми считать деревеньки и поселки, неотличимые от окраин районного центра. Но сильно мешала сплошная облачность, и даже подключенная к поиску система орбитального военного зондирования поверхности Земли помогала слабо. По предварительным данным, полученным по запросу Третьего управления ФСБ, к полету готовились вертолеты из пяти военных гарнизонов района и борт МЧС, о чем Семёнов и доложил Котову, взявшему на себя командование группой. «Нет резона искать взлетающий борт, Покачал головой сухопарой с выбеленными сединой висками Максим Зубков. «Один шанс из сотни, что мы вычислим отход группы. Надо лететь прямо к дому, где живет Пахомов». «Там сесть негде», — возразил Сизов. «Улицы узкие, кругом линии электропередач. Прот», — ткнул пальцем в планшет Котов. «Это всего метров двести от улицы Достоевского. Посоветуйся с пилотами». Капитан связался с кабиной летчиков. «Майор, вы хорошо ориентируетесь? Тут под нами есть пруд. Прикиньте, сможете сесть?» «Темнеет», — с сомнением отозвался второй пилот. «Надо, сядем», — отрезал первый. Котов оглядел группу. Собирались в спешке, и ни о каких комплектах боевого применения речь не шла. Что на ком было, тот в том и полетел. Из оружия на борту К-60 имелся только БНЗ-пилотов, пистолеты «Волк». Да у Зубкова был наградной Макаров, который он имел право носить на гражданке, как лицо, наделенное особыми полномочиями. Плюс три ножа. «Не густо», — хмыкнул Друян. «Разберемся», — спокойно сказал Рома Сизов. «Если это оперативно-диверсионная группа, стрелять побояться чтобы не поднимать шума. Так что будем почти на равных». Дохлый попытался еще раз связаться с Афанасием, что он делал на протяжении всего полета, но безрезультатно. Полковник сам ему позвонил один раз, сказал, что подъезжает и больше на связь не выходил. «Рацион!» Перешли на радиосвязь. Рации были у всех. Вертолет сделал горку. Пилоты осматривались. Потом круто ухнул вниз, взвыв двигателем почти у самой земли. Дохлый откатил дверцу, выпрыгнул первым, перекатился по жесткой траве на берегу пруда. За ним точно таким же образом десантировались остальные. Котов стукнул в дверцу пилотов. «Оружие!» Пилоты переглянулись, но подчинились требованию, понимая, что их пассажиры собирались не на прогулку. Капитан сунул пистолет Дохлому. «Держи, тебе нужней». «За мной!» – махнул пистолетом Дохлый. Послушались без единого возражения. Из всей группы только Марин бывал на вотчине Афанасия и знал, что и где надо искать в первую очередь. Погода высадки благоприятствовала, в том смысле, что не позволяла разглядеть в вечернем сумраке стремительно передвигающиеся фигуры. Мелкий дождик перестал сеять из низконависших туч. Было сыро и холодно. Под ногами хлюпало, пока они выбрались на улицу соседнюю с улицей Достоевского с утрамбованными песчаными тротуарами. «Дом под серой черепицей!» – показал Дохлый. «Сизый, голубь, с огорода!» – скомандовал Котов. «Бугай, зуб, справа и слева на периметр!» «На стволы не бросаться, мы с Дохлым пойдем напрямки!» «Панелевос!» показал Марин наброшенный невдалеке поперек улицы длинный автомобиль, украшенный металлическими фермами для перевозки бетонных панелей. «Стоит не так. И фонари!» Котов кивнул. «Два фонаря у соседних с домом Пахомова домов не горели. Они уже здесь». «Боюсь, их уже нет». Оба рванули через улицу, не маскируясь и не качая маятник, который мог бы уберечь от пули следи за улицей снайпер. Ойкнула какая-то женщина за машиной, закричала еще одна. «Бандиты! Хараул!» Но останавливаться бойцы группы антитеррора не стали. Живым ручьем втекли в дом Пахомовых, мимо Ниссана Афанасия, не встретив сопротивления. За секунды обследовали дом, выбежали во двор и почти сразу наткнулись на лежащее у сарая тело. Котов с ходу кинулся к нему на корточки. Дохлый застыл рядом, ворочая стволом пистолета. «Кто?» «Не знаю. Телохран, наверное. Крови не видно». «Жив?» «Похоже, дышит, но в отключке». Капитан метнулся в сарай. Один за другим во дворе объявились Зубков с Бугаевым. За ними Друян и сезов Бойцы группы, так же как их спутники перед ними бросились к лежащему, поняли, что это не Афанасий, разбежались по двору. Бугаев нагнулся над парнем, измазанным в грязи. Было видно, что тот выполз из сарая и потерял сознание. Дохлый вошел в сарай, уже зная, что он пуст. Вспыхнула тусклая лампочка в углу помещения. Котов обнаружил выключатель. «Никого». «Их забрали, причем недавно». «Быстро, по соседям». Выскочили из сарая, капитан повторил приказ остальным, и бойцы, кроме Петя Бугаева, пытавшегося привести в чувство телохранителя Геннадия Терентьевича, метнулись по домам соседей, расспрашивая, кто что видел. Через несколько минут стала понятна общая картина происшествия. Во-первых, практически никто из жителей улицы чужаков не видел. Женским страшилкам тут бежали трое в черном, там пятеро с пулеметами, веры не было никакой. Лишь один мужчина за два дома отсюда заметил пару смутно видимых фигур, да и то потом начал путаться, откуда они выскочили и куда потом делись. Дядя Миша Ходченков, родной дядя жены Афанасия, к счастью, остался жив. Его сильно ударили в висок чем-то тяжелым, и увидев прибежавшую на помощь племянницу, он тут же отключился, так что добавить к рассказам соседей ничего не мог. Ясно было одно – неведомые ниндзя захватили и Геннадия Терентьевича, и его внука, и Дуню. Кто это был, что им было нужно, соседи не понимали, получив материал для долгих пересудов. Зато многие из них видели машины, стоявшие на улице за несколько минут до нападения, и после уточняющих расспросов Котова выяснилось, что машин было по меньшей мере четыре. Две из них соседи Пахомовых описали. «Джип Лэн Крузер» и «Ниву Некст». С остальными тоже началась путаница. «Черная такая, огромная!» Поднимался на цыпочки старикан в телогрейке. «Выхлопные трубы, что тебе ракетные дюзы!» «Название не запомнили?» Спросил Сизов. не темно было!» Букву «Ры» заметил. «Ры?» «Может, «п»?» «Не, вроде слово не длинное, а начинается с «ры-порше» переглянулись Котов и Зубков. «А остальные?» В толпе собравшихся у дома Ходченковых началось движение. Пожилые мужчины выдвинули вперед пацана лет 10 «Вот, Ванька видел!» Котов сел перед ним на корточки «Ты вправду видел?» Мальчуган кивнул. «А в марках автомашин, разбираешься?» Мальчик снова кивнул. «Батя в автомастерской работает?» похвастал. Я все машины знаю. Возле бабки Арбузихи Порш-Аллигатор стоял. А напротив Сергея Даниловича фургон Валдай. Котов поднял голову, поймал взгляд Дохлого. Фургон, выдохнул сержант. Если они забрали всех троих, только в фургоне и можно разместить? А куда они поехали, запомнил? Порш Нива вон туда, где Маляниха живёт. «Фургон-Аланд-Крузер к загот-скоту». «Куда?» «Это он по привычке называет. Улица раньше к по заготовке скота выходила», пояснил мужик в телогрейке. «Куда ближе к Костромской трассе?» э, «Туда же». «Цвет машины?» «Фиолетовый». «А номер случайно не запомнил?» Мальчуган смутился. Тыльной стороной ладони вытер нос. «Буквы нет, а цифры...» «Три, пять, семь...» Котов взъерошил волосы на голове парня, встал, вскинул вверх кулак. «Уходим!» Побежали к вертолёту, невидимому из-за домов, перемахивая изгороди, как заправские стритрейсеры. Дохлый свернул к дому Пахомовых, в загородке которого сиротливо торчал задок Ниссана. «Бугай!» Из двери синей выглянул Петя Бугаев. «Уходим!» Петя припустил за ними. «Что с парнем?» «Ну, кол Дышит». Речь шла о парализующем уколе, произведенном с помощью кластера Нанитов. «Ясно». Дохлый догнал Котова. «Они опередили нас не больше, чем на полчаса. Догоним». «Знать бы точно, куда направился фургон». «Дай ориентировку в службе ДПС взять на контроль, но не вязаться». Котов оглянулся на Зубкова. «Полковник». «Есть идея дать на тревожной три единицы. Отследить фургон «Валдай», номер 357». Зубков без возражений включил свой айфон. «Фима первый, я Зубр шестой. Срочно ориентировку на фиолетовый фургон «Валдай», 357. Юг судиславля и все его пригороды. Добежали до вертолета. Лопасти винтов начали раскручиваться еще до того, как группа появилась на берегу пруда. Пилоты увидели бегущих. Один за другим занырнули в кабину. К-60 заревел и пошел в небо. «Достал!» – проорал Котов на ухо Зубкову. «Ждем!» Улицы, пруд окраины Судиславля, освещенные редкими фонарями, провалились вниз. На горизонте стала видна тусклая оранжевая полоса, след в облаках зашедшего недавно солнца. «Куда, командир?» – послышался в наушнике рации голос пилота. «Поднимись метров на двести и медленно на юг!» Ответа дежурного ФСБ из Москвы, вынужденного опираться на своих дежурных в отделении Судиславля, а тех на дорожно-постовую службу города, пришлось ждать больше пяти минут. Наконец, Зубкову ответили. «Да, понял, Фима Первый!» – прокричал он. «Будь на связи!» Он повернулся к остальным. «Какой-то фургон Валдай!» «Пятнадцать минут назад выехал из города на Костромскую трассу. Номер? Неизвестно. Это пока все. Вряд ли они поедут далеко», — вставил слово Сизов. «У них где-то сменный транспорт». «Да понимаю», — отмахнулся Котов. Бинокль у них был один на всех, поэтому пользовались им по очереди. Остальные прилипли к иллюминаторам вертолета, всматриваясь в шоссе до рези в глазах, хотя даже с небольшой высоты очертания едущих машин разглядеть было трудно. «Затор!» — воскликнул остроглазый Марин. Действительно, в километрах в пятнадцати от Судиславля образовался хвост автомашин, вернее два, в обе стороны шоссе, от города и к городу. В центре создавшейся пробки были видны мигалки автомобилей дпс лучи фар скрещивались на сцепившихся авто попавших в дтп пять штук прокричал друян на все полосы чует мое сердце здесь они выдохнул дохлый ниже скомандовал пилотом котов вертолет снизился делая круг среди более чем полусотни столпившихся машин большинство представляли собой седаны Но были и внедорожники, и грузовые. Не было только фургонов. Но Зубков первым заметил неприметный в ночи съезд от главной магистрали. «Кот! Правее! Вижу! Грунтовка! Майор, сделай петлю!» Вертолет пошел правее, обнаружил лесополосу и проселочную дорогу вдоль нее. По дороге ползли автомобили, водители которых, очевидно, знали объезд, но и среди них фургона «Валдай» не было видно. Впору было вспомнить о мате, облегчающем нервное напряжение, и в это время Зубкову позвонили. «Что?» — ответил он. «Плохо слышно! Понял тебя, Фима Первый, к Грибаново. Проверим. До связи!» Головы бойцов группы повернулись к полковнику, и он добавил. «У съезда к деревне Грибаново замечен минивэн с номером 357. «Я не знаю, где это Грибаново». «Дальше по шоссе!» – возбудился дохлый. «Они просто объехали пробку раньше!» Котов связался с пилотами. «Майор, чуть дальше по шоссе есть съезд к деревне Грибаново. Прыгаем туда!» Вертолет дернулся левее к шоссе. Они снова увидели хвосты машин и совершенно пустую правую полосу за одним из хвостов. «Вот съезд!» Сизов ткнул кулаком в иллюминатор. «Вижу вертушку!» Тот же отреагировал дохлый. Действительно, на поле между двумя серыми полосами лесопосадок стоял небольшой белый вертолет с мигающей на носу красной лампой. Дорога огибала поле, и по ней ползла какая-то машина, бросая снопы света то влево, то вправо. Один из снопов задел бок вертолета, на боку которого виднелись красные буквы «реанимация» и красный крест. «Они!» — рявкнул дохлый. «Кот! Садимся на поле! Не успеем! Майор! Дуй-ка сверху на эту вертушку!» Пилот понял. Шестидесятый спикировал к вертолетику реанимации — это был ансад, способный унести до 10 человек на борту — и внезапно подпрыгнул вверх, резко разворачиваясь. Бойцы группы посыпались друг на друга, цепляясь за спинки кресел. «Охренел!» — сипло рыкнул Зубков. «Что он вытворяет?» «Труба!» — скорее догадался, чем увидел дохлый. На жаргоне спецназа труба означала переносный зенитно-ракетный комплекс. Фургончик на поле остановился в двух десятках метров от вертолета. Из него выпрыгнул плохо видимый с высоты человек, взгромоздил на плечо тубус ПЗРК. «Снимешь!» — с надеждой обратился к дохлому Котов. «Не из этой же пукалки!» Презрительно поднял в руке пистолет Сеня Марин. «Майор! Ныряй!» Поле, кружась и раскачиваясь, стремительно понеслось к вертолету. Словно под ним включились гигантские магниты. Пилот демонстрировал редчайшее для вертолета любого класса фигуру высшего пилотажа Пике. Сначала он услышал тиканье часов то пропадавшее на грани слуха, то возникавшее почему-то под левой щекой. Хотел открыть глаза, но инстинкт приказал лежать, и Афанасий подчинился, начиная приходить в себя. Тиканье часов стало громче, превратилось в рокот двигателя. Он ехал на машине, лёжа на полу салона в неудобной позе с подогнутыми под себя руками. Слышались чьи-то далекие невнятные голоса, похожие на птичьи. Что-то позвякивало в ногах. Двигатель машины то взрёвывал, то начинал бормотать на шелестящем языке асфальта. Слева над головой... Наконец он понял, что едет лёжа на полу небольшого автобуса в проходе между рядами сидений. Похоже, это фургончик типа маршрутки, головой по ходу движения. Послышалась возня. Кто-то засмеялся. Возня усилилась, голоса стали громче. «Палец прокусит, Дик! Погладь ее где надо! <свят> Успокоиться!» И неожиданно два слова по-английски. «Стап, бобс!» В переводе с английского «прекратите болваны». Афанасий с трудом удержал себя в неподвижности, потому что пассажирами микроавтобуса были диверсанты, захватившие деда. «Где он? Что с ним?» а шутили они, скорее всего, с Дуней, прихватив с собой и ее. Мотор машины взвыл. Ее мотнуло, что дало возможность лежащему на мгновение приоткрыть глаз. Увидел он немного. Стойки сидений, две пары ног в берцах, какие-то канистры и коробки, но все же понял, что машина, во-первых, действительно представляет собой мини во-вторых, сидящих в салоне всего трое-четверо, не считая Дуни. Деда он так и не увидел, однако Геннадий Терентьевич должен был находиться здесь же. И в-третьих, его обездвиженного парализующим уколом в расчет эти парни не берут. Никто из диверсантов представить не мог, что их пленник самостоятельно умеет выбираться из состояния паралича. Где-то далеко послышался рокот вертолета, вызвавший взрыв мужских голосов. Афанасия безжалостно пнули ногой ботинка в бок. Сидящие в микроавтобусе прильнули к окнам салона. «Джонс! Вертушка!» Машину бросила влево и вправо. Очевидно, она снова свернула, и по надсадному гулу мотора и замедлению движения Афанасий понял, что минивэн едет теперь не по асфальту, а по грантовой дороге. «Гоу! Гоу!» Послышался сквозь шум голос пассажира, сидящего рядом с водителем. Машину несколько раз подбросило, что позволило Афанасию приоткрыть глаза и оценить свое положение, несмотря на отсутствие освещения. На него никто не обращал внимания. Все пассажиры, трое в салоне, двое впереди, были поглощены дорогой, прилипнув к окнам. Дуня сидела сразу за водителем, а деда Афанасий по-прежнему не видел, хотя был уверен, что старик здесь, возможно, лежит на заднем сидении микроавтобуса. «Дик!» послышался голос старшего группы. «Сбей его!» Машина еще раз свернула. Рокот настигающего минивэн вертолета стал приближаться, нарастать. На бедро Афанасию наступили. Чьи-то руки схватили с пола в конце салона длинную картонную коробку, вылущили из нее трубу ПЗРК российского производства «Стрелу Дух». Точно такими же вооружили и экипаж Ила, на котором группа Афанасия возила коршун. Машина остановилась. «Собьют, суки!» — мелькнула мысль. а «Вмешаешься? Убьют!» — пришла вторая. Третья была героическая. «Двум смертям не бывать!» с визгом и стуком откатилась дверца салона. Вооруженный зенитно-ракетным комплексом «Здоровяк» выскочил из машины, за ним еще один, облегчая тем самым Афанасию задачу. Он уже разогнал сердце, настраиваясь на неравную во всех отношениях схватку, и с внутренним криком «РААААА!» взвился в воздух, сквозь боль в застывших мышцах и нежелание тела двигаться. Всего в кабине микроавтобуса сидели шесть боевиков. Двое выбрались из салона. Двое следили за ними и за вертолетом, не отрываясь от окон фургона. Еще двое – водитель и старший группы по имени или кличке Джонс – наблюдали за первыми двумя, забыв о своем бесценном грузе. Поэтому Афанасий, прекрасно обученный бою в замкнутом и тесном помещении, получил преимущество, о котором и не мечтал. Первым огреб свое длинноволосый боевик, сидевший рядом с Дуней, которая тоже приникла к окну с заклеенным скотчем ртом и связанными за спиной руками. Афанасий не щадил своих пленителей, зная, что бойцы такого уровня отлично держат удар. Его тычок с ложенными вместе пальцами, копыта горного козла, в шею, в сонную артерию здоровяка сделал свое дело. Боевик даже не дернулся, заваливаясь лицом вниз на плечо Дуни. Второй, расположившийся на втором ряду сидений, лишь удивленно повернул голову, вернее, начал поворачивать, когда ему в висок воткнулся кулак Афанасия, повернутый таким образом, что главным острием атаки стали костяшки пальцев. Парня бросило к окну, но Афанасий уже не следил за ним. Счет шел даже не на секунды, на десятые доли секунды, и надо было успеть десантироваться из машины, чтобы не дать выскочившим ранее выстрелить из ПЗРК. Деда он так и не разглядел, хотя показалось, что на заднем сидении микроавтобуса и впрямь лежит чье-то тело. Джонс не успел отреагировать на его бросок. Он был занят происходящим снаружи не менее остальных и смотрел сквозь полуоткрытую дверцу кабины вверх на метнувшийся к полю вертолет. Это был новейший российский 60-й, способный летать со скоростью под 400 км в час и перевозить взвод солдат. первой мыслью афанасия была Не успел. Сбили. Однако труба ПЗРК все еще была на плече стрелка. Ракета из нее не вылетала, и вираж пике вертолета означал, что его пилоты поняли угрозу и выполняли противоракетный маневр. Удар в плечо развернул стрелка чуть ли не на 90 градусов. И хотя он успел выстрелить, огненная стрела ракеты пронеслась в стороне от садящейся на поле в режиме форс-мажора винтокрылой машины. В воздух поднялась туча листьев вырванный с корнем травы и грязевых брызг. Второй удар. В глаз. Отбросил стрелка на груду камней, лежащих на поле, выключив его окончательно. Но его напарник, хоть и промедлил на секунду, моментально вытащил пистолет с глушителем, и Афанасий, заметивший этот момент, зрение обострилось невероятно, нырнул ему в грудь, сбивая с ног и пытаясь перехватить руку с оружием. Противник оказался жилистым, сильным и быстрым. Драться он умел, демонстрируя перехваты класса шатки палубный настил Парень, очевидно, служил в бригаде морских котиков. Но ему мешало, как ни странно, наличие пистолета. Отечественный стечкин, надо же, отоварились где-то. Который он пытался сохранить и выстрелить в противника. И Афанасий воспользовался этим, применив грубую силу. Сжал руку боевика на рукояти пистолета с такой яростью, что буквально раздавил ему пальцы. С тихим гортанным вскриком парень выронил пистолет, попытался отскочить, но Афанасий удержал его за отвороты куртки и крутанул вокруг себя, помня, что за спиной стоит машина, и в ней двое наверняка вооруженных людей. Он не ошибся. В спину боевика с противными мокрыми шлепками вошли три пули. Он вздрогнул, переставая сопротивляться. Но Афанасий продолжал удерживать его уже мертвого, ожидая продолжения стрельбы. Но ее все не было. И вдруг мотор фургона взвыл. Грохнула дверца кабины, закрываясь, и машина, буксуя в грязи, поползла через поле к белому вертолетику, готовому подняться в небо. Афанасий отшвырнул тело боевика, бросился вслед за фургоном, увязая в рыхлой земле по щиколотке. Донесся чей-то безликий крик. Он оглянулся. Шестидесятый стоял на поле в сотни метров. От него по полю к белому вертолету и микроавтобусу бежала цепочка смутно видимых фигур. «Командир!» Снова прилетел тот же крик. Это был дохлый. «Дуня там!» Ткнул рукой в фургон Афанасий, продолжая бежать. «Дед!» Неизвестно, услышал его сержант или нет, но с поля донеслись звуки выстрелов, и микроавтобус, развернувшись, остановился. «Не стреляйте!» – изо всех сил крикнул Афанасий. Финальный рывок был слишком трудным, зашлось сердце. Но он гнал себя в последней надежде, что успеет. э наверное, дал понять Джонсу, что не остановится ни перед чем. Да и цепь высадившихся из шестидесятого бойцов была близко, И Джонс дрогнул, выскочив из фургона, метнулся к своему вертолёту, нырнул в кабину, не дожидаясь водителя и бойцов в салоне автомашины, оставив их спасаться самим. Лопасти Ансата закрутились быстрее. Он оторвался от земли, косо пошёл к близкой лесополосе. Стрелок из ПЗРК, пришедший в себя, вскочил, бросая взгляды вокруг. Хлопнул почти неслышный выстрел. и боевик осел на кучу сопревшего сена. Афанасий, преодолев приступ слабости, добежал до фургона, одновременно с кем-то из команды 60-го. Первым ворвался в салон минивена. Ему навстречу вскинулась рука с пистолетом, но сзади треснул выстрел, и рука исчезла. Второго боевика в кабине успокаивать не пришлось. Он до сих пор лежал на сиденье рядом с Дуней. И, похоже, уже не дышал. Девушка не в силах избавиться от его присутствия, только спихнула его голову со своего плеча. Афанасий одним толчком сбросил тяжёлое тело в проход между сиденьями, обнял жену, бормоча какие-то успокаивающие слова, осторожно снял с губ скотчевую наклейку. Дуня всхлипнула содрогнувшись. «Фаня...» Кто-то сунул ему нож. «Командир, держи!» Он разрезал на руках девушки ременную петлю. Они обнялись. «Все в порядке, родная. Все хорошо. Цела. Руки, ноги. Тебя не били?» Она помотала головой, цепляясь за него из последних сил. «Нет. Только лапали». «Командир!» Он вспомнил о старике. «Выходи отсюда. Там наши. Сможешь?» «Только с тобой». «Я от деда посмотрю». Он пробрался в конец салона, где на заднем сиденье лежал Геннадий Терентьевич, пристегнутый ремнями за лодыжки и туловище. «Жив! Дышит!» – сообщил дохлый, отбирая у Афанасия нож и разрезая ремни. «Помоги вынести!» Старик был сух и легок, но с ним пришлось повозиться, пока на помощь не пришел еще один спутник сержанта, в котором Афанасий узнал бывшего сослуживца. «Голубь! Кто же еще, командир?» — весело ответил лейтенант. — Лихо ты завалил того кабана с трубой. Мы уж думали, пендык! Вынесли Геннадия Терентьевича, уложили на траву. В рассеянном свете прожекторов вертолета стали видны фигуры остальных бойцов бывшей команды Афанасия. Он встрепенулся, расслышав удаляющееся лопатание вертолета реанимация. — Уйдет! — Не уйдет! — уверенно возразил кто-то. Его сейчас ведут костромские чекисты. Через полчаса посадят». «Кот!» «Ага. Кто с тобой еще?» «Зуб Сизый плюс ваш опер». «Бугай», — подсказал Дохлый, улыбаясь во весь рот. «Сам доложишь Семенову или мне доверишь? Он мне награду пообещал». «Ха-ха-ха-ха! ха, -ха — -ха -ха. хохотнул Зубков. «Звони». Дохлый взялся за телефон. Афанасий крепче прижал к себе зябко вздрагивающую жену и подумал, что жизнь преподала ему блистательный урок, как не надо расслабляться в нынешние времена, потому что жив он остался только благодаря своим друзьям.